Глава девятая «Полосатая шапочка» Отважный заяц, бобёр и ёжичек плыли по озеру на помощь самому хорошему на земле медвежику. «Ой, как всё плохо!» — нервничал заяц. Плод движется слишком медленно, а вечер приближается слишком быстро!» «Все еще хуже!» — мрачно сказал Бобер и показал лапой вверх. На небосклоне появилась огромная туча. Она надвигалась на скалистый остров. Черная, клубящаяся, с белыми молниями, вспыхивающими то тут, то там. Она закрыла солнце, и золотистые отцветы от лучей на горах померкли. Ежичек сидел посередине плота, завернутый в плед, грыз яблоко и с азартом наблюдал за тучей. Он хотел молнии и дождя. Он хотел чего-то потрясающего, чтобы по-настоящему бабахнуло, а потом сверкнуло, отчего иголки встанут дыбом и в носу защекочет от захватывающего чувства неуправляемой стихии. Заяц, наоборот, при виде тучи поджал хвостик, пересел на край плота и изо всех сил стал грести лапой, отчего плот заходил ходуном, а бобер чуть не упал в воду. На озере поднялись волны, И течение подхватило плод, понесло, и он ударился о берег. Заяц, забрав ежичка, спрыгнул на сушу. Узкий берег потемнел. Прямо над скалами нависла клубящаяся туча. «Следы!» Тут же воскликнул заяц. Весь берег был испещрен множеством следов. Они были разной длины и ширины. И не очень походили на следы медвежика. «Что же это такое?» Удивился заяц. Не мог же медвежик и маленькие большие следы оставить Он так быстро худеть и толстеть не умеет Кто их знает, этих медведей? Буркнул Бобер, привязывая плод длинной веревкой к камню Поднялся сильный ветер, волны с гулом разбивались о берег Смотри, бабер, следы ведут туда! Заяц указал на тропинку Пойдем скорее, пока их не засыпало Пригибаясь от ветра, заяц побежал между скал Он крепко прижимал к себе ежичка, который вел себя довольно прилично и лишь изредка кусался, когда заяц его слишком сильно тряс. Бобер спешил следом. Туча накрыла остров. Ветер усилился. Заяц испугался, что его вот-вот сдует и унесет в темноту. Все стало казаться мрачным и серым. Воздух дрожал в предчувствии грозы. Грянул гром, скалы задрожали, среди них прокатилась Гулкое эхо Первая крупная капля упала на нос ежичку И тот громко фыркнул Тут заяц остановился возле большой ямы Следы вели прямо к ней «Что же тут случилось?» Воскликнул заяц На дне ямы лежало что-то зеленое С двумя красными полосками «Не может быть, это же...» Заяц сунул бобру ежичка И, трясясь от волнения, прыгнул в яму Ты куда? закричал Бобер, но заяц был уже на дне. Он, холодея от ужаса, поднял свою находку. Это была полосатая шапка. Заяц растерянно заглянул в нее. Что же это такое? Где медвежик? пробормотал он. Медвежик ведь был в шапке, а теперь его тут нет. Заяц вывернул шапочку наизнанку, будто надеялся найти друга среди ниток. И тут ежичек пронзительно заверещал «Дракон! Дракон!» Это было первое слово, которое ежичек произнес так отчетливо «Дракон!» – тоже закричал Бобер «Ах, вот кто забрал медвежика!» Рассердился заяц У него вдруг появилась невероятная прыгучесть Он оттолкнулся от дна ямы, прыгнул на стену, затем на край ямы и оказался прямо перед гигантским драконом. У дракона был такой удивленный вид, будто он никогда раньше не видел зайцев. Крылья у него дергались, хвост дрожал, из ноздрей валил дым. Ежичек вырвался из пледа, спрыгнул на землю и, спрятавшись за бобра, стал плеваться в дракона. Вдруг вокруг загромыхало, остров задрожал, яркая молния осветила небо и хлынул такой сильный ливень... Будто туча порвалась и решила вытечь вся сразу Дракон вскрикнул, развернулся и бросился прочь «Хватай его!» — закричал заяц и кинулся в погоню, размахивая шапкой Они неслись между скал Вода, хлеставшая по камням, стекала на тропинку и бурным ручьем неслась к озеру «Окружай!» — командовал заяц, с трудом пробираясь по коленам в воде «Я стараюсь!» — вопил в ответ бобер Он шел, держа ежечка высоко над головой. Дракон, испугавшийся грома, несся, не разбирая дороги, прыгал по камням, ударялся боками о скалы, менял направление, а потом вдруг помчался навстречу зайцу. Дракон совершенно перестал соображать, что он делает и куда бежит. Тут огромная молния ударила в скалу, расколола ее, и на зайца полетела каменная глыба. Увидев это, дракон пришел в себя — Он взлетел, отчаянно замахав крыльями, подхватил зайца и вытащил его из-под обвала как раз за секунду до того, как глыба упала. Дракон развернулся, закинул растерянных бобра и ежичка к себе на спину и залетел в ближайшую пещеру. В пещере было темно и сухо. Мокрые звери долго сидели молча, трясясь от холода. И только ежичек трясся от восторга. Он быстро опомнился, побежал, подпрыгивая ко входу в пещеру, и там стал трогать лапой капающую воду. Дракон закашлялся, и из его пасти вырвалось яркое пламя. Оно осветило пещеру, сразу стало теплее, а на стене осталось черное пятно копоти. Заяц посмотрел на мокрую шапку в лапах, потом на дракона и вдруг закричал. «Говори, где медвежик? «Я не знаю, что сделаю!» Дракон вместо ответа чихнул огнём. Заяц схватился за голову. «Я не знаю, что делать!» пробормотал он. «Может, ему конфету дать от горла?» предложил Бобёр. Он порылся в сумке и достал кулек леденцов. «Лови!» Дракон схватил кулек, покрутил в лапах и закинул его в пасть, не разворачивая. Конфеты захрустели на зубах. Дракон, распробовав угощение, Заметно повеселел. Из носа перестал валить дым. «Ну-ка, дыхни!» – потребовал Бобер. Дракон дыхнул, огня больше не было. И из его пасти вылетело лишь маленькое белое облачко. сказал дракон, проверяя горло. Его морда растянулась в радостной улыбке. «Спасибо! Теперь я могу говорить. А у вас еще есть конфеты? Нет, ты все съел. Недовольно ответил Бобер. Их ведь по одной надо было есть. Куда ты дел медвежика? Спросил Заяц. Немедленно верни его. Дракон нахмурил брови. А, а а Вы, наверное, говорите про того коричневого зверя, который сидел в яме. Его увели. Пришли другие коричневые звери, вытащили вашего друга, И забрали с собой. Ах! Медведи украли! Нужно их догнать! воскликнул Заяц и бросился к выходу из пещеры. Залезай на мою спину! предложил дракон. Мы найдем твоего друга. Заяц посушил плед у дракона на носу, потом поймал ежечка, снова закутал его в плед и полез на шершавую спину дракона. Следом забрался и бобер. И тут ливень. Кончился.